Глава двадцать вторая. Шико спит. Король и Шико заметили переговоры миньонов санжуйцами. Генрих сердито ходил в зад и вперед по Лувру, с нетерпением ожидая возвращения своих любимцев. Шико издали последовал за молодыми людьми, с видом знатока следил за всеми движениями и угадал намерения их. Потом направил шаги к дому Монсоро. Хитер был Монсоро, но Шико был хитрее его. Гасконец пришел осведомиться о здоровье у б е р е г е р м е й с т е р а по поручению короля. Можно ли было не принять его ласково? Шико застал м а н с а р о в в постели. Сильные ощущения и усилия последней ночи ослабили едва восстановленное здоровье его, и р о м и с досадой следил за первыми признаками горячки, снова овладевшей больным. Несмотря на то, Мансором мог поддержать разговор с гасконцем. Он всячески старался скрыть свой гнев на герцога Анжуйского, но чем более он скрытничал, тем яснее угадывал ш и к о тайную мысль его. Напрасно думал он: вы скрываетесь, граф. Теперь я убежден, что вы не в ладах с его высочеством. Кроме того, ш и к о хотел еще у в е р и т ь с я точно ли болен граф. Но р е м и не обманывал его, ощупав пульс больного гасконец убедился в том. Он действительно болен, подумал Шико, следовательно, не может ничего предпринять. Теперь надо бы узнать, в каком расположении Бюси. с И он немедленно отправился к молодому графу, в доме которого все слуги были в суете. в п е р е д н е й поразил обоняние гасконца запах, от которого горанфлоп пришел бы в восторг. Что это? Не женится ли м о с ь е д е б ю с и спросил Шеколаке. Нет, отвечал тот. Его сиятельство помирился с некоторыми знатными придворными и п р а з д н у е т это примирение роскошным обедом. Не отравил бы он их, подумал ш и к о Впрочем, нет, Бюси с на это не способен. И так и с этой стороны его величество опасаться нечего. Он воротился в Лувр. Генрих прогуливался по оружейному залу. Он посылал уже трех нарочных к Илюсу. Но так как эти люди не понимали причины беспокойства Его Величества, то преспокойно остановились в гостинице, с л а б и в ш и й с я вкусным вином, отличными окараками и засахаренными плодами. Когда Шико явился на пороге, Генрих радостно вскрикнул: «Ах, друг мой!» — вскричал он. «Что стало с ними?» «С кем? С м и н ь о н а м и «Да, да, с моими друзьями. Я думаю, что они теперь лежат все на повал», — отвечал Шико. Их убили! – вскричал Генрих, бросив на ш и к о грозный взгляд. «Убили – Убили! Не то что убили, а… Ты смеешься, изверг! Я еще не успел выговорить. Они лежат не как убитые, а как пьяные. Ты было испугал меня. Но зачем клевещешь ты на моих дворян? Я не клевещу, я прославляю их. Перестань шутить. Говори серьезно. Знаешь ли ты, что они вышли с анжуйцами? д Еще бы мне не знать этого. Что же было? А было то, что я тебе говорил. Они лежат пьяные. Но б ю с с и б ю с с и б ю с с и человек весьма опасный. Он п о и т их. Шекур, а д и бога. Что ради бога? б ю с с и угощает королевских друзей. Разве это хорошо? б с с и угощает их. О, это невозможно. Они заклятые враги. От того-то он и угощает их. Можешь ты дойти до реки? Могу дойти до конца света, чтобы собственными глазами убедиться в таком диве. Тогда иди только до дома Бюси с и ты увидишь это диво. Пойдем со мною. Я сейчас оттуда. Прошу тебя, ш и к о Нет, нет. Я уже видел, так мне не в чем убеждаться. Я топтал себе ноги. к о р о л ь с гневом взглянул на гасконца. да и тебе не зачем беспокоиться, сказал Шико. Они смеются, обедают и б р о н я т тебя. Будь философом Генрих. Они смеются, будем и мы смеяться. Они обедают, в е л и подать и нам чего-нибудь вкусного и горяченького. Они б р о н я т тебя. Поужинаем, да пойдем спать. Король невольно улыбнулся. Были во Франции, продолжал Шико, короли смелые, храбрые, великие. Ленивые, я уверен, что тебя не назовут Генрихом терпеливым. Ах, терпение в е л и к а я благодетель, особенно когда другой нет. Они изменили, говорил король, изменили мне. Да у этих людей нет ни искры чести. Послушай, Генрих, я не понимаю тебя, вскричал Шико, подвигаясь в соседнюю комнату, где был приготовлен ужин. Ты плакал о своих друзьях, воображая, что они убиты. А теперь, когда узнал, что они живёхоньки, ты опять начинаешь плакать. Мосье Шико, вы н а д о е л и мне. Разве тебе приятнее было бы, если бы твои друзья сидели на вертеле? Мне жаль, что я не могу полагаться даже на друзей, сказал Генрих с мрачным видом. О, в е н т р е д е б и ш отвечал Шико. Полагайся на меня. Я не изменю тебе, если ты не дашь мне умереть с голоду. Дай мне кусок фазана и трюфелей. прибавил он, протягивая вперед свою тарелку. Генрих и единственный друг его легли спать рано. Король долго не мог уснуть от пустоты сердечной. Шико долго вертелся сбоку на бок от полноты желудка. Рано утром, когда король был еще в постели, к е л ю с Шомберг, Мажерон и д е п е р н о н вошли к нему в комнату. Шико спал еще. Король давно уже проснулся. Увидев молодых людей, он гневно соскочил с кровати и закричал: «Вон отсюда, вон!» Изумленный слуга, отворивший молодым людям дверь, вежливо объяснил им, что король не желает их видеть. Но мы желали доложить вашему величеству, что вы протрезвелись, закричал Генрих, не так ли? Шико открыл один глаз. Простите, ваше величество, отвечал к и л ю з с достоинством. Вы ошибаетесь. От чего же мне ошибаться? Я не пил анжуйского вина. А понимаю, понимаю, сказал к и л ю у с улыбаясь. Что вы понимаете? Позвольте нам объяснить все дело, ваше величество. Я ненавижу пьяниц и изменников. Государь! вскричали молодые люди в один голос. Потерпите, господа, потерпите, сказал к е л ю с останавливая товарищей. Одно слово успокоит нашего уважаемого повелителя. Эта смелость подействовала на Генриха. Он понял, что люди, осмелившиеся говорить таким образом со своим королем, не были преступны. Говорите, сказал он, только покороче. Постараемся, ваше величество, хоть это довольно трудно. Да, я понимаю, что трудно оправдаться в некоторых случаях. Нет, государь, нам оправдываться нечего, возразил к е л ю с взглянув на слугу и, как бы желая тем сказать королю, что он хочет переговорить с ним наедине. Король сделал знак, слуга удалился. Шико открыл другой глаз и сказал: на меня не смотрите, я сплю, как убитый. И закрыв оба глаза, он принялся храпеть изо всех сил.